Глава 99. Леди Карбери и мистер Брон Рассказывая друзьям в медвежьем садке, что отправится путешествовать по Европе и, как еще недавно было принято у богатых молодых аристократов, возьмет с собой протестантского клирика, сэр Феликс не совсем лгал. Собственно, в этом утверждении было больше правды, чем обычно в его словах. Разумеется, он хотел произвести ложное впечатление, и, разумеется, никто ему не поверил. На самом деле он и впрямь ехал в Германию в обществе священника и должен был прожить там год. Английские протестанты из некоего торгового города на северо-востоке Пруссии, пожаловались епископу лондонскому, что лишены пасторского попечения, и епископ взялся это исправить. Нашли священника, готового ехать в чужие края, однако вознаграждение предлагалось очень скромное. Английские протестанты упомянутого города были благочестивы, но скуповаты. Утренний завтрак чьем обычаи было поддерживать благотворительное начинание, объявил среди читателей подписку на доброе дело, и епископ Лондонский и все причастные считали, что если утренний завтрак возьмется за дело всерьез, его удастся осуществить. Утренний завтрак взялся за дело настолько рьяно, что назначить священника доверили мистеру Брону, а поскольку даже с собранными деньгами вознаграждение все равно получилось низким, преподобный Септимус Блейк, головня выхваченная из пожара Рима, согласился за плату взять на себя заботы о сэре Феликсе Карбери. Мистер Брон рассказал мистеру Блейку все, что следовало знать о молодом человеке, присовокупив многочисленные советы, как с ним обходиться, и строго наказал священнику ни при каких обстоятельствах не давать сэру Феликсу денег на обратную дорогу. Очевидно, мистер Брон хотел, чтобы сэр Феликс при умеренных тратах как можно лучше узнал Германию. Содержание предполагало, что баронет сможет вести жизнь приличную пусть и не совсем такую, какую обычно предпочитают светские молодые люди, но главное, что средства не позволят ему вернуться в Англию. Леди Кармари поначалу воспротивилась. Как трудно ей было содержать сына, она не могла смириться с мыслью отправить его в изгнание. Однако мистер Брон был очень упорен, очень рассудителен, и, как ей показалось... «Совсем недобр». «Чем все иначе кончится?» Почти гневно спросил он. Нынешний великий редактор даже в обществе Леди Карбори совсем не походил на мистера Брона, который пожимал ей ручку и заглядывал в глаза. «Он настолько переменился...» что она смотрела на него, как на совсем другого человека, почти не смела ему возражать и не позволяла себе лукавить, говоря о собственных мыслях и чувствах. «Вы хотите дождаться, когда он промотает все ваши деньги до последнего шиллинга, а потом вместе с ним отправится в работный дом?» У, друг мой, если бы вы знали, как я боюсь...» «Не говорите таких ужасных слов!» «Я потому и вынужден говорить, что вижу, как вы бьетесь!» «Чем плохо прожить год со священником в Пруссии?» «Что может быть лучше?» «Что, вернее, вырвет его из нынешней жизни?» «Если бы только он женился!» «Женился! Кто за него выйдет?» «Какая богатая девушка захочет с ним связаться?» «Он очень красив!» «Что красота ему принесла?» «Леди Карбери, позвольте вам сказать, что это не только глупо, но и дурно. Держа его здесь, вы помогаете ему губить себя и разорять вас. Он согласился ехать? Пусть едет!» Леди Карбери вынуждена была покориться. И впрямь, поскольку сэр Феликс уже дал согласие, ей ничего другого не оставалось. «Быть может...» Величайшим достижением мистера Брона стало то, что он твердостью и талантом убедил Сара Феликса отправиться в путешествие. «Ваша матушка, — сказал мистер Брон, — не позволит вам довести до нищеты себя и вашу сестру ради того, чтобы вы несколько лишних месяцев потакали своим желанием. Разумеется, она не может насильно отправить вас в Германию, но может выгнать из дома. И если вы не поедете... Она так и сделает. «Не думаю, что она это сказала, мистер Брон. Нет. Она так не говорила, но я сказал это в ее присутствии. И она согласилась, что иного выхода нет. Даю вам слово джентльмена, что так и будет. Если вы примете ее совет, то на ваше содержание будет выплачиваться 175 фунтов в год, но если вы останетесь в Англии то да не получите и шиллинга!» У него не было денег? Он дотрачивал последний саварен. Ни один портной или сапожник не верил ему в долг. Ключ от входной двери у него отобрали? Даже мальчик-слуга обходился с ним презрительно. Его одежда износилась. Ни на какие развлечения предстоящей осенью и зимой он рассчитывать не мог. От Восточной Пруссии... Сэр Феликс особых радостей не ждал, но сейчас любая перемена стала бы для него переменой к лучшему. Поэтому он согласился на предложение мистера Брона, и тот познакомил его с преподобным Септимусом Блейком. На последние деньги сэр Феликс пообедал в Медвежьем садке, где рассказал о ближайших планах друзьям по клубу, которые, без сомнения, будут горевать об его отъезде». Мистер Блейк и мистер Брон не стали мешкать. Еще до конца августа сэр Феликс вместе с мистером Блейком, миссис Блейк и маленькими Блейками отплыл в Гамбург, напоследок выпросив у глупой матери бумажку в пять фунтов. «Этого ему как раз хватит на обратный билет!» — возмутился мистер Брон. Леди Карбери, прекрасно знавшая сына, заверила, что Феликс не сумеет сберечь деньги на такую цель. «Он все потратит задолго до того, как они доберутся до Гамбурга», — сказала она. «Тогда какого дьявола вы ему их дали?» — спросил мистер Брон. Он из собственного кармана выдал мистеру Блейку половину годового содержания баронета. Так стремился сплавить его из Англии. Собственно, он платил за леди Карбери различные суммы... И несчастная частенько говорила себе, что становится подданной великого редактора почти что рабыней. Мистер Брон приходил к ней три-четыре раза в неделю, около девяти вечера, и давал указания, что ей делать. «На вашем месте. Я больше не писал бы романов», — сказал он. «Это было жестоко. Леди Карбери возлагала написание романов». «Большие надежды» и льстила себя мыслью, что ее единственный пока роман «Хорош». Собственный обозреватель мистера Брона расхвалил «Книгу до небес». Вечерняя кафедра, конечно, ее разгромила, но такова природа вечерней кафедры. Леди Карбери уверяла себя, что похвала заслужена, а критика вызвана злобой». После отзыва в утреннем завтраке больно было слышать от мистера Брона, что ей не стоит писать романов. Леди Карбари подняла на него умоляющий взгляд, но промолчала. «Я не думаю, что вам это что-нибудь даст. Разумеется, вы можете и дальше писать, как многие другие, но это так мало. Я рассчитываю...» — Что-нибудь этим заработать? — Не думаю, что мистер Литхэм очень вас обнадежит. Я бы занялся чем-нибудь другим. Так трудно найти дело, за которое платят. На это мистер Брон сразу не ответил и, просидев немного в молчании, ушел. В то самое утро леди Карбери проводила сына. Вскоре ей предстояло расстаться и с дочерью, Она сидела в печали и думала, что нет смысла оставлять дом на Уэльбек-стрит для себя одной, даже если бы средства это позволяли. Что ей делать? Куда перебраться? Наверное, горше всего в ее чаше скорбей был запрет писать новые романы. В конце концов, разве она не умна? Разве она не умнее всех женщин вокруг себя? Еще сегодня утром леди Карбори считала себя успешной романисткой, ведь ее похвалили в утреннем завтраке. Сейчас, с нашей общей привычкой кидаться из крайности в крайность, она впала в беспросветное отчаяние. Мистер Брон не растоптал бы ее так без причины. Хотя он, прежде такой мягкий, обходился теперь с ней очень строго, Им двигала забота. Ей не приходило в голову его ослушаться. Чем больше леди Карбери об этом думала, тем более всемогущим казался ей мистер Брон. Чем больше она думала о себе, тем более полным казался и крах всех тех надежд, с которыми она год назад вступила на литературную стезю. На другой день он не пришел, и леди Карбери сидела без дела, Несчастная и одинокая. Предвкушать свадьбу Гетты несчастная мать не могла, поскольку этот брак шел разрез с ее рухнувшим планом. Она не созналась мистеру Брону, что уже написала несколько страниц первой главы своего второго романа. Теперь ей невозможно было даже взглянуть на эти листы. Вечер она провела в одиночестве. Гетта в это время гостила в суффолке у знакомой своего кузена, миссис Йелд, жены епископа. Думая о прошлой и предстоящей жизни, леди Карбори, возможно, увидела, пусть и смутно, ошибочность своего пути и в каком-то смысле раскаялась. — Все это, — говорила она себе, — прюнель до да кожа. Суета и суета и суета. Что радовало ее по-настоящему? Она лишь убеждала себя, что будущее сулит ей какие-то радости, однако до сих пор не нашла ничего, чтобы ей нравилось. Вся ее жизнь была ожиданием, а теперь нечего стало даже и ждать. Мистер Брон отослал ее сына, запретил ей писать новый роман, а когда он сделал ей предложение, она ему отказала. На следующий день он пришел в обычный час и застал леди Карбери очень несчастной. «Я должна буду отказаться от этого дома. Мне не на что его содержать. Да и, правду говоря, он мне не нужен. Не знаю, куда мне ехать, но вряд ли это имеет значение. Мне безразлично, где жить». «Не понимаю, отчего вы так говорите». Не все ли равно, куда я уеду? — Вам не стоит покидать Лондон. — Почему? — Думаю, мне лучше поселиться там, где жизнь подешевле. — Мне будет очень жаль, если вы поселитесь там, где я не смогу вас видеть, — грустно произнес мистер Брон. — Мне тоже. — Вы были ко мне, добряя кого бы то ни было. — Но что мне делать? В Лондоне я смогу остаться лишь на самой жалкой квартире. Знаю, вы надо мной посмеетесь и скажете, что я не права, но я думаю последовать за Феликсом, чтобы помогать ему, если он будет нуждаться в помощи. Гете я не нужна. Здесь я никому не могу быть полезна. — Вы нужны мне. Очень тихо проговорил мистер Брон. «О, вы очень добры! Мы крепче всего привязываем к себе друзей, принимая то доброе, что они для нас делают. Вы говорите, будто я вам нужна, потому что я так отчаянно нуждалась в вашей помощи. Когда я уеду, вы всего лишь останетесь без почти ежедневных хлопот» а я утрачу единственного друга. Леди Карбери, когда я сказал, что вы мне нужны, я имел в виду нечто большее. Два или три месяца назад я просил вас стать моей женой. Вы мне отказали. Главным образом, если я верно догадываюсь, из-за вашего сына — Обстоятельства изменились, и теперь я повторяю свое предложение. Я пришел к убеждению, не без некоторых сомнений, ибо вам следует знать все. Тем не менее, я пришел к убеждению, что такой брак сделает меня счастливым, и я не думаю, дорогая, что он сделает несчастной вас». Все это было сказано так тихо и спокойно, что до леди Карбери не сразу дошел смысл его слов. Разумеется, мистер Брон повторил предложение руки и сердца, но таким тоном, что ей почти казалось, будто он говорит не всерьез. Не то чтобы она вообразила, будто он шутит или делает ей глупый комплимент, такое было бы невозможно. Однако леди Карбери так плохо думала о себе, так устала от собственного мелочного тщеславия, что не верила услышанному. Как такой человек может хотеть, чтобы она стала его женой? В эти минуты леди Карбери думала о себе хуже, а о мистере Броне лучше, чем они оба того заслуживали. Она сидела молча, не в силах поднять глаза, а он, откинувшись в кресле, не спускал с нее пристального взгляда. «Итак, что вы об этом думаете?» — спросил мистер Брон. «Я полюбил вас еще больше после того, как вы мне отказали, так как полагал, что вы сочли неправильным обременять меня вашим сыном». «Да, причина была в этом», — почти шепотом ответила она. Но я еще больше буду любить вас, когда вы примите мое предложение, если вы его примете. Вся прошлая жизнь пронеслась перед ее глазами. Чистолюбивые устремления юности, заставившие ее искать лишь материального благополучия, жестокость мужа, вынудившая от него бежать, Возвращение к домашнему деспоту Клеветнические пересуды, которые больно ее ранили Хотя она не признавалась в этом даже себе Затем попытка жить в Лондоне Литературные успехи и провалы Мотовство сына Ни в чем этом не было счастья или хотя бы утешения Даже расточая улыбки, она и на миг не забывала про бремя своих забот Неужели теперь для нее возможно то спокойствие, какое дает надежный якорь? Потом ей вспомнился первый поцелуй или попытка поцелуя, когда она, гордясь своим превосходством, мысленно назвала мистера Брона любвеобильным старым ослом. Теперь леди Карбери так о нем не думала. То ли тогда она была права, а с тех пор ее чувствую почти, что самая и его натура переменились, то ли он правда любил ее с самого начала. Этого она сказать не могла. Мистер Брон молчал, и ей следовало дать ему ответ. — Вы наверняка недостаточно подумали сказала она. «Я очень много об этом думал. Я думал об этом по меньшей мере полгода». «Против меня столько всего». «Что против вас?» «В Индии обо мне говорили дурное». «Мне все про это известно», ответил мистер Брон. «И Феликс, думаю, я могу сказать, что про это мне тоже известно все». «И я так обеднела». Я хочу жениться на вас не ради ваших денег. К счастью для меня и, надеюсь, для нас обоих, мне не нужно искать богатую жену. И я потерпела полный крах во всем. Не знаю, что я могу дать за все то, что вы мне предлагаете. — Себя, — ответил мистер Брон и протянул ей руку. Леди Карбери должна была либо вложить свою ладонь в его, либо решительно ему отказать. Очень медленно, не поднимая глаз, она подала ему руку. Тогда он привлек ее к себе, и через мгновение она стояла перед ним на коленях, уткнувшись в его колени лицом. Учитывая их возраст, мы, возможно, должны сказать, что выглядело это нелепо. Они бы и сами так подумали, если бы вообразили, что кто-нибудь их увидит. Однако, как часто такие нелепости не только приятны, но почти священны, покуда остаются тайной от чужих глаз». Лета стыдятся не чувств, а лишь того, что выражают их без той грации, которой гордится юность. Вскоре после этого мистер Брон уехал в редакцию. Он, безусловно, сделал предложение не в шутку, и леди Карбари его приняла. В Кэбе он говорил себе, что так будет лучше не только для нее, но и для него, И все же я думаю, что она более покорила его прежним отказом, чем какими-либо другими достоинствами. Леди Карбори долго сидела одна в с столь же сильным, каким было ее недавнее отчаяние. Тогда мир казался ей серым и безотрадным. Теперь все окрасилось в розовые тона. «Человек!» давший ей такое подтверждение своей искренности и любви. «Один из самых влиятельных в мире. Мало найдется людей, — говорила она себе, — более великих и могущественных. Быть женой такого человека, принимать его друзей, сиять его отраженным светом — это ли недостойная цель для женщины?» были ли ее надежды. Или, поскольку человеческие надежды никогда не забываются, в какой мере она обрела довольство и утешение, мы сказать не можем. Но должны сообщить, что еще до конца зимы леди Карбери стала женой мистера Брона и по собственному решению взяла его фамилию. Дом на Уэльбек-Стрит сохранили, и литературный мир — Собирается на вторничные вечера к миссис Брон. Куда охотнее, чем некогда к леди Карбери.